Глава тринадцатая. Почему я об этом не подумал? Почему я не догадался, что такое огромное количество энергии не может храниться в теле мага, пробудившегося неделю назад? И откуда ей браться, если не из жизненной силы? Я истощался. Убивал сам себя, направляя энергию на исцеление всего тела. Хотя достаточно было затянуть несколько крупных порезов. И, наверное, это не было бы проблемой, если бы не одно «но». Я не могу это остановить. «Чёрт!» — хриплю я и ощущаю вкус крови. «Чёрт!» «Что делать? Что мне делать?» «Я уже предпринял всё, до чего мог додуматься. Я представил, как кожа перестаёт дышать. Тщетно!» «Представил, как задыхаюсь. Тщетно!» «Представил, что вокруг элементарно нечем дышать. Тщетно!» «Да я даже воображал, что в моём теле и вовсе ничего нет!» «Не работало! Ни черта не работает!» Я не могу обратить процесс. Словно ядерная реакция один тип энергии контактировал с другим и превращался в магическую, поддерживая исцеление и усиление. Я сваливаюсь на пол. Я не могу остановиться. Задыхаюсь. Чёрт. Чёрт. Глаза закатываются, а лицо утопает в луже горячей крови. Кажется, я умираю. Теадор! Послышался женский крик. В сторону послышался мужской. Воплощение зоны антимагии. Безостановочная генерация энергии прерывается. Я перестаю себя исцелять. Ух, еле успел, вздыхает парень. Ко мне тут же возвращается сознание, и я жадно хватаю воздух, едва не наполняя рот собственной же кровью. Дышать, дышать, дышать, дышать. Казалось, условно скоро у меня отнимут это сокровище. Мне становилось лучше с каждой секундой. Я буквально возвращался к жизни. Ну, с обоими всё будет нормально. А он у тебя крепкий, да? ухмыльнулся мужской голос. Я не мог поднять голову и посмотреть, кто это. Как я не мог посмотреть на крикнувшую девушку. Всё, что я сейчас сделал, пытался не потерять сознание. Меня пробил откат. Конечно, на фоне пресмертного состояния я чувствовал себя живее бессмертного, но это не могло меня одурманить. Я понимал, что вот-вот потеряю сознание, дабы тело смогло хоть как-то восстановиться. И я понимал, что оставляю всю ситуацию без контроля. Оставляю свою девушку, своего врага и самого себя. И это бесит. Бесит. Привет, Марк, чай будешь? спросил меня пухлый мужичок в комнате дознания. Могу покрепче, а то ты какой-то бледный. Да. Да. Давайте. Показываю руки и жду, пока с меня снимут наручники. Проснулся я быстро. Мне достаточно было поваляться около часа, чтобы хоть как-то начать функционировать. Естественно, всё тело ломило, голова раскалывалась, а сил было столько, что я бы и руку поначалу поднять не мог. Но тем не менее я был жив. Так вот, почему детям нельзя использовать магию. Выдаю и смотрю на свои посеревшие и исхудавшие руки. Из меня словно всю воду выкачали. Уверен, я даже вешу меньше килограмма на 3-4, как иссушённая мумия. Впрочем, так оно, скорее всего и есть. Я сам себя и иссушил. Ну, хотя бы первичные лекарства дали и раны перевязали, пока я трупом валялся. Думаю, если буду отдыхать, приду в себя быстро, только вот чувствую, отдыхать мне будет нельзя. Зачистил ты что-то сюда, продолжил жандарм. Ни одно так другое. Любишь проблемой коллекционировать? Талант, наверное, отвечал я без энтузиазма. На настроение сказывалось как и здоровье, так и полное незнание своего будущего. Надеюсь, развивать его не будешь. Он открыл кейс с кольцами. Инструкции нужны? Я не отвечаю и надеваю три кольца. Пошли вопросы. Меня спросили и насчёт намерений, и насчёт познаний в магии, и насчёт личной неприязнь к белобрысому И неожиданно задали кучу вопросов о Короле проклятий, по типу, знаю ли я о нём, разделяю ли его взгляды, поддерживал его сторонников и так далее. Стоит ли говорить, что сами вопросы сообщили мне больше, чем я знаю. Например, что есть организация, которая хочет его возродить. Ну, как всегда чист дознаватель забрал кольцо. И как всегда душа не работает, хотя уже третий раз меняю. Может, во мне дело? Может, кивнул он Но ради тебя думать и копаться в артефактах я не хочу, так что надеемся, что починится само. Я промолчал и уставился в стол. Мне не хотелось ни шутить, ни строить из себя энтузиаста. И дело опять же не только в здоровье, но и в понимании, что всё очень плохо. Я слаб, проиграл напыщенному идиоту с артефактом, которым он впервые воспользовался. Я чуть не сдох на глазах своей девушки от того, что элементарно не смог справиться со своим же организмом. Я был спасён Теодором во время пришедшим ношу. Я просидел 3 часа в тюремной камере, пока снаружи бегали люди и решали мою судьбу. И я не знаю, что будет дальше. Я ничего не могу сделать. Ничего. Полная беспомощность. Что дальше? спросил я холодным голосом, глядя на свои дрожащие руки. Расследование, скорее всего, завершено, и каков результат? Сердце сжалось от возможных вариантов, но я должен был услышать. Скажем так, тебе крупно повезло, и много раз. Мне начинает казаться, что на каждое твоё невезение есть одна радостная случайность, начал жандарм. Во-первых, если бы не скорая помощь целителей, ты бы умер. Впрочем, ты сам это понимаешь. Киваю. Во-вторых, ты, будучи безродным, вступил в магический бой с представителем высшего сословия. За такое Маркус на тебя бы легко подали в суд, и уж поверь, ты бы проиграл, какими бы ни были доказательства. Тебя бы просто не слушали. Тут парнишка наследник влиятельного рода, тогда как ты в глазах государства бесполезен. Встали бы на его сторону. Однако, как я и сказал, тебе повезло, за тебя вступились. Кто? Единственный свидетель ученица по имени Алиса Розваль. Она единственная, кто не побоялся дать показания против блондина и встать на твою сторону. Впрочем, она же единственная, кто вообще что-либо сказал. Остальные просто закрыли рты. А Алиса на сердце стало теплее. Мое уж солнышко. Погодите, как единственный свидетель? Ну там же все видели, что он первым применил запрещенную магию. Я просто ударил его о стол. Да, это тоже против правил, но за такое следует простой выговор. Так учитель сказал. А магию первым применил именно тот парень. Я защищался. Почему только Алиса это подтвердила? «Тебе повезло, что ее вообще послушали». «Хо! Она не имеет такого влияния, как семья того парня. Ее слова практически ничего не значили. И если бы не третье твое везение, то и Алиса могла бы пострадать вместе с тобой. Блондин бы ее просто загрыз, он бы ей жизни не дал. Сделал бы все, чтобы ее учеба превратилась в ад». «Я сжал кулаки. Почему-то ярость придавала мне сил». «Но, говорю же, тебе повезло. На сей раз ступились уже за нее». Я даже догадываюсь кто, вздыхаю. Теодор Таймер, член дисциплинарного комитета. Он явился на допрос Алисы и подтвердил, что её слова правда. И так как положение его в семье даже выше, чем у твоего оппонента, и уж тем более выше его авторитет для школы, тебя признали как защищавшегося. Это значит, что Блондин не имеет никакого права что-либо тебе предъявить и сам понесёт наказание. Вот три твоих везения, и всё, можно сказать, благодаря Теодору. Он тебя и спас. Что ж, потирая глаза, стоит признать, что он действительно не только защитил меня от аристократа, но и элементарно спас жизнь. Как бы я ни подозревал его в планах на Алису, я не могу не признать свой долг перед ним. Он очевиден. Наверное, стоит его поблагодарить, да? Чишу затылок. Он много для меня сделал. Конечно, кивнул мужик Если встретишь на улице, обязательно поблагодари. Да я на перемене это сделаю. Он же постоянно по школе ходит, верно? Ой, что-то мне всё это не нравится. Вряд ли. Мужчина передал мне бумаги. П Почему? Ты исключён, Маркус. Я этого ждал. Я знал, что так и будет, но даже так, даже так я поначалу не поверил ушам. Пропустил звуки, отказался от услышанного. Это «Не может быть!» «Только не так! Только никогда у меня началась новая жизнь! Она просто не может так закончиться!» «Что?» Я пустыми глазами посмотрел на жандарма. «Я же говорил, Маркус!» Вздохнул он, словно понимая, в какой ситуации я оказался. «Тебя оправдали в применении магии, но пойми, ты все еще напал на высшее сословие. Сам. И ты в этом только что признался. И как бы я к тебе не привыкал, я не могу им солгать!» Ты хотел причинить ему вред. Ты специально выводил его на конфликт, когда мог его избежать. Это инцидент с Феей надавил на директора. Школа государственная структура, а семья Блондины и навыки учителя призывной магии имеют большой вес. Перед директором стоял выбор: ты или милость аристократических семей. Иван выбрал второе. Мужчина говорил с гростью. Любой бы так выбрал, Маркус. Для государства ценнее они, а не ты, и тебя исключают. Ясно. Я не знал, что сказать. Да ничего, наверное. Всё к этому и шло. Я сам во всём виноват. Прошу, прошептал я. Скажите, чем это грозит? Не бывает, чтобы исключение из лучшей школы страны не имело последствий. Тебя никуда не примут, добил меня мужик. Принятие и окончание исключения из школы вносится в удостоверение личности. При поступлении его обязательно проверяют, и из лучшей школы не могут просто так исключить. Все это знают. Если ты туда попал, ты нужнее, чем кто-либо. От тебя просто так не избавятся. Но если тебя исключили, он поднял на меня глаза. Люди даже вдаваться в подробности не будут. Это приговор. Теперь для тебя закрыто официальное обучение. Ясно. На этом мы попрощались. Я забрал бумаги, паспорт с двумя новыми отметками и молча пошёл на выход. Последнее, что я услышал: "Мне жаль, парень, но таков наш мир". сказал мне мужик: "Не отчаивайся. Знаешь, как говорят, лучшие маги все самоучки". Ага. Спасибо. Я снова оказался в коридоре. Было пусто, у всех шли уроки. Всем объясняли законы магии, выясняли сильные стороны и показывали на примере, как невероятно и могущественно магия. Ну а я же я молча шёл домой. Не помню, как мне удалось дойти до арендованной квартиры. Я даже не был уверен, что запомню дорогу до неё. Повезло, что Алиса заставила меня бросить рюкзак именно здесь, а не сдавать его на хранение в школе. Иначе бы я и впрямь не знал, где живу. Уже вечерело. Возможно, в это время город был красивее обычного. Не помню, не знаю. Я не обращал внимания. Я просто шёл и смотрел под ноги, ничего более. Достав из кармана дубликат ключей, я зашёл в квартиру. Приятная, наверное. Не знаю, поливать. Я сажусь на диван перед столиком, облокачиваясь о собственное колено и прикрываю глаза. Сижу, просто дышу, ни о чём не думаю. Мыслей нет вообще. Не знаю, сколько прошло, полчаса, час, не знаю, не имеет значения. Почему? раздалось эхом в голове. Почему так вышло? Что я такого сделал? Потому что я защитил себя, не дал опозорить. На душе была пустота. Грудь казалась бы полностью онемела, и я вообще ничего ей не чувствовал. Дыхание давалось тяжело. Я здесь не нужен. Меня здесь никто не ждал. Никто не хочет видеть такого, как я. Это очевидно. Мои мечты, цели, принципы все хотят их похоронить. У меня отняли возможность учиться, не только в лучшей школе страны, но и в любой другой. Всё, точка. Никто не хочет видеть меня магом. С самого первого дня мне говорят, чтобы я убирался, говорят, что я не должен был прикасаться ко всему этому. И вот они перешли от разговоров к делу, три клейма, убивающие меня как личность. Всё, чего я хотел стать магом и вернуть родителей. Да, может быть, цель слишком эгоистичная, но почему сама судьба идёт против неё? Почему мир не хочет, чтобы я становился счастливым? «Что мне делать? Сдаться?» «Наконец принять тот очевидный факт, что нормальным магом мне не стать?» «Отказаться от всего, чего желал?» «Ведь именно этого от меня все хотят, не так ли?» «Не знаю...» «Да уж...» «Вздыхаю и запрокидываю голову. Тяжело будет». «Идите нахер!» «Все, кто желает моих неудач, идите нахер!» «Ха-ха-ха-ха! Сучары!» «Истерично засмеялся. Ну-ну, посмотрим!» «Только что...» «Я понял единственную мою проблему. Понял, почему все вышло именно так. Это ведь легко, это элементарно. Я слишком много себе вообразил. Приеду с красивой девушкой, поступлю в лучшую школу, где мне расскажут о моих крутых особенностях. Ха-ха-ха-ха, ну что за бред!» Моя девушка осталась без присмотра среди парней куда перспективнее меня. Из школы меня исключили, а мои крутые особенности чуть меня не убили. Все, что я представлял в итоге, макнуло меня в дерьмо Магический мир, видевшийся мне как история приключений и подвигов Оказался таким же говном, как и обычный Думал, что все будет как в тех книжках? Как в аниме с раном? Ха, получи, идиот наивный На, жри, нравится? Нет Я посмотрел в зеркало, стоящее на столе Лишь когда мир макнул меня в говно, лишь когда с меня пощученой сбили розовые очки, лишь когда я набрал столько проблем, что обычный человек вряд ли сможет справиться, лишь тогда я почувствовал мотивацию, рвенье, что всегда будет придавать мне сил. Огонёк надежды, гревший меня всю эту неделю, погас полчаса назад. Нет больше этого огонька. Теперь есть лишь бушующее пламя, сжигающее меня изнутри. Не будет легко. Не будет поддержки. Ни на кого не рассчитывай, Маркус, ни на людей, ни на везение. Ты один. И потому сражайся, Маркус. Сражайся, сражайся, сражайся, сражайся, сражайся! И весь мир, свою судьбу и врагов поставь на колени. Первая цель в душе Маркуса ещё за тот момент, когда он решил жить без сожалений. Ну а вторая же рассыпалась прямо сейчас.